Глава 8. Великое оружие 2. Для установления полной власти над строптивым хранителем требовалось две вещи: Оковы для артефакта и победа над ним в поединке воли. Первое было необходимо для того, чтобы на время сдержать силу предмета, пока будет происходить поединок воли. А второе. Любой хранитель, развившийся и родившийся в артефакте, напитанной волей одного единственного владельца всегда будет обладать волей со схожей чистотой. Это означает, что артефакт вместилище встанет одинаково подвластным им обоим, а между ними образуется незримая духовная связь, подобная той, что сформировалась между Каем и Игдрасилем. Таким образом, дух-хранитель формально с самого рождения будет верен своему хозяину. Однако в силу своей сущности своего характера и личности, основанных на имени, материале, виде артефакта и стихий, хранитель в какой-то степени может не подчиняться владельцу. Он готов будет слушать и выполнять приказы, но трактовать их может по-своему. Или вообще проигнорирует, пропустив мимо ушей. Вот поэтому и требовалось достучаться до хранителя, поединком донести до него собственную волю. И сделать это так, чтобы он не смог ни проигнорировать, ни переиначить ее под себя. Только после этого появится возможность остепенить и начать более-менее сносно контролировать Духа. Все это Кай узнал от Магнуса, однако спешить с подчинением Хранителя не стал, поскольку еще в первые мгновения знакомства осознал один довольно неприятный факт. Воля Духа определенно сильнее его собственной. Как минимум семь средних звезд. При таком раскладе спешить с поединком воли было откровенно глупо, но в итоге Рагнар все же вынудил его разбить усиленный Магнусом пространственный карман и воспользоваться клинками кошмаров. Конечно, на всякий случай Кай приготовил специальное укрепленное хранилище, но надолго удержать духа оно не могло, поэтому он и собрал всех свободных последователей. «У меня есть для вас задание». Обратился кайзер Клилит, Шоу, Анатосу и Хира. До большого инсулайского турнира осталось 50 дней, и до этого момента нужно удержать духа внутри пространственного кармана. Сам же я на это время уйду в затворничество, чтобы подготовиться к подчинению хранителя. «А в чем проблема поручить эту задачу Альфреду или Улу? Просто используй силы вечного трона и массивов острова», предложил недоумевающий Шоу. «Это невозможно», – ответила вместо Кая Лилит. «Чистота воли Духа Хранителя близка к чистоте воли владельца артефакта, из-за чего воздействовать друг на друга техниками им на порядке сложнее. А учитывая, что и небесный комплекс, и ядро центрального массива Кайзерс Арка, и сам Вечный Трон связаны с Каем через духовные метки, то их влияния на Духа тоже будет мало». Придется потратить колоссальное количество энергии и ресурсов, чтобы сдержать его таким образом. «Понятно», – произнес Анатос. «Ну, тогда другого выбора у нас нет», – Кай кивнул. «Спасибо. Я полагаюсь на вас. Когда Рагнар восстановится, пусть тоже поможет», – сказал он напоследок, прежде чем телепортироваться в личное измерение Умбертольда. Если снаружи небесный комплекс развития мог выглядеть практически как угодно, и маленьким кубом, и гигантским мечом, то внутри он состоял строго из 13 отдаленных друг от друга мощными стенами областей. Основной из них, конечно же, был тренировочный зал, место, где воины больше всего проводили время. Здесь имелись механизмы для оттачивания владения телом, энергией, частицами законов и даже аурой. Находились тут и специальные площадки для упражнений с техниками для тренировки силы воли, иллюзиями и различными видами давления, а также для развития боевого интеллекта. Последнее происходило посредством массива для анализа сражений и способностей, как собственных, так и чужих, и массива высокоскоростной симуляции, способного моделировать любые ситуации и даже полноценные испытания. И, конечно же, все эти инструменты обладали божественным рангом и работали в том числе на божественных частицах. Из-за этого о доступе к небесному святилищу мечтали без исключения все ученики и служители храма, поскольку в настолько комфортных для развития условиях даже посредственности могли значительно ускорить свой прогресс. Сила и мастерство любого, кто приходил культивировать в Умбертольд, начинали расти ударными темпами. Это происходило не только с кем-то наподобие Рю, Анатоса, Рагнара и Линьяка, которые в прошлом пользовались значительно худшими инструментами, но и даже с Хира, Лилит и Шоу, гением божественного клана и двумя лидерами крупных фракций. Еще тремя не менее важными для развития областями являлись зал славы, зал медитации и зал знаний. Первый представлял собой огромный полигон, в котором давалась возможность сразиться с ожившими воплощениями самых разных воинов, чьи образы были записаны Умбертольдом. Если в тренировочном зале происходило оттачивание навыков, то в зале славы прямая их проверка. Потенциальных противников были десятки тысяч, на любой вкус и с любым необходимым уровнем силы. Зал медитации, в свою очередь, являлся ключевым моментом для продвижения по двум главным лестницам боевых искусств – ступеням и знанию путей. Именно здесь можно было созерцать стихии вплоть до срединного понимания уровня совершенствующего. Притом не за простыми дикими и непокорными частицами, а за такими – что словно специально излучались учителем для ученика. Вдобавок, особые массивы серьезно усиливали восприятие воинов, что значительно ускоряло процесс созерцания. К слову, хотя алтари миров испытаний и позволяли купить частицы вплоть до пика божественного ранга, это не делало когда-то полученные Каем за достижения нефриты памяти ненужными. Во-первых, частицы такого ранга все же стоили немало – от 500 тысяч до 2 миллионов рун за штуку. Когда всего на один стандартный сеанс созерцания их требовались тысячи. Поэтому в Умбертольде использовались лишь те частицы, что подарил Саван. Благо, у божеств не имеется ограничений по количеству стихий. Поэтому за сотни миллионов лет жизни император Бильтейс без проблем познал абсолютно все пути до срединного понимания уровня совершенствующего – среднее качество божественного ранга, кроме инь, раз нельзя совмещать в душе инь и ян. Увы, на большее он был не способен, ибо божественная оболочка конечного звездного императора даже при максимальной реализации не позволяла познать стихии на более высоком уровне. А прорваться дальше у Савана больше не было возможности, потолка своего развития он уже давно достиг. Что же касалось пиковых артефактов божественного ранга, таких как ядро центрального массива Кайзерс Арка, то их создавал уже первый император Бильтейс, вплотную подобравшийся к ступени Безграничного и даже частично ступившей за нее. Естественно, перед уходом он оставил потомкам огромное количество частиц всех известных ему элементов, однако последние их запасы были исчерпаны более миллиона лет назад, когда древней империи пришлось защищаться от проклятия системы. Во-вторых, нефриты памяти демонстрировали уже сформированные улучшенные сферы, тогда как частицы этого уровня давали лишь различные кусочки информации которые затем требовалось еще как-то объединить в ту самую улучшенную сферу. Конечно, это не означало, что Кай планирует создать именно те их формы, что показывались в нефритах. Но не использовать их в качестве примера было бы глупо. Но и в-третьих, лишь несколько очень древних фракций миров испытаний могли позволить себе покупать частицы хотя бы низкого качества божественного ранга для их активного созерцания поскольку потребовалось бы более триллиона рун, чтобы обеспечить ими всего лишь одного воина. Зато в нефритах памяти Кая хранились воспоминания сразу о пиковых улучшенных сферах, которые можно было созерцать едва ли не бесконечно. В связи с этим тот факт, что сами нефриты были не более чем пиковыми артефактами золотого ранга, казался одной огромной насмешкой. Кстати, нити стихий в этом деле слабо могли помочь. Да, ранее они в разы ускорили познание Каем «Пути меча» и «Пути пространства». И он всего за три года с пикового качества королевского ранга поднялся до высокого качества императорского ранга. Колоссальная скорость. Однако для божественного ранга необходимо было не только познать новую информацию – но и суметь определить нужную для создания как можно более сильного улучшения. Если вообще не сделать этого, то будет получен всего лишь псевдобожественный ранг. А если пустить все на самотек, то и результат окажется посредственным. Какая-нибудь сфера крепкого меча. В архиве Умбертольда говорилось, что такая фокусировалась на укреплении оружия и техник, созданная в нем. Звучало вроде бы неплохо. Да только какой от этого толк, если воины данного уровня и так владели прочнейшим оружием и могущественной волей, необходимой для большей скорости техник. И это не говоря о том, насколько жалко она выглядела на фоне других возможных улучшенных сфер. Например, сферы разрывающего меча, сферы вездесущего меча или даже сферы неуязвимого меча которая помимо дополнительных возможностей давала все то же самое, что и сфера крепкого меча, но лучше. Так или иначе, возможность созерцать законы была не единственной функцией зала медитаций. Здесь еще находилось огромное количество комнат для подготовки души, где массивами Умбертольда при активации могло быть накоплено просто немыслимое количество энергии, Настолько большое, что если бы не воздействие стихии пространства, то она легко превратилась бы в огромный лазурный кристалл. Восстановлением или подготовкой души называлось насыщение энергией новых пластов. Не зависело от их реализации. Согласно специальному плетению техники медитации. Но они не могли впитать сразу огромное количество силы. Самое большее – пару процентов от максимального запаса. Так что за несколько подходов или даже сразу за один присест полностью подготовиться к прорыву было невозможно. Это был долгий процесс, который в идеале требовалось поддерживать постоянно, что, впрочем, для воинов ступени закалки души и истинных мастеров не являлось проблемой. Однако еще давным-давно было замечено, что воины, которые чаще вступают в смертельные битвы, развиваются быстрее тех, кто в них реже участвует. Как оказалось, причина в том, что в случае критической ситуации оболочка души может перейти в особый режим, позволяющий бойцу немного выйти за пределы своих возможностей. Повышаются контроль энергии и тела, скорость и сила восприятия, а также концентрация и сила интуиции. Появляется возможность увеличить духовную и физическую выносливость. Всего понемногу, но и это может стать той каплей, что перевесит чашу весов и решит исход боя. В итоге такое состояние назвали боевым режимом. Появлялось оно лишь в действительно критические моменты. Не могло часто повторяться, длилось недолго, а после завершения на некоторое время вызывало у воинов напряжение, определенную усталость и внутреннее опустошение. Тем не менее, была у боевого режима еще одна особенность. В момент его активации с новых пластов оболочки души снималось ограничение на количество поглощаемой ки. Вот почему чаще попадающие в смертельные ситуации воины развивались быстрее. И в первую очередь, именно для этого и были придуманы комнаты для медитации. Искусственным путем, с помощью алхимии, воины вызывали боевой режим, а затем погружались в медитацию. Ограничение с пластов души снималось не навсегда, а лишь на пару недель, и с возможностью повторить это не меньше, чем через три месяца. Так что требовалось потратить данное время с максимальной эффективностью. Для этого воины запасались алхимией восстановления духовной выносливости и уединялись в зоне с большим количеством энергии, чтобы как можно быстрее поглощать ее из воздуха и вливать в пласты души. Собственно, для этого в том же крайне громового змея ученикам выдавались камни энергии, а иногда и вовсе доступ к особым местам с большим количеством растворенной энергии. Втягивать прану в ее естественном состоянии все же было проще, чем из кристаллизованной формы. И чем больше вокруг находилась силы, тем эффективнее происходила реализация временно снятых ограничений. Это была одна из главных причин, почему у друзей Кая так резко возросла скорость развития, когда они начали использовать ресурсы Бильтейс. И третья ключевая область, зал знаний, была ничем иным, как вместилищем немыслимого количества информации о пути боевых искусств и айкумени, а также свыше миллиона техник и массивов, рецептов алхимии и артефактов. Зал знаний делился на две части – архив Умбертольда, который тут находился с самого начала и который Кай знал наизусть где-то на 15%, и библиотека Бильтейс, которую отдельным разделом он лично добавил сюда еще до того, как небесный комплекс окончательно восстановился, а архив был полностью распечатан. Еще одним немаловажным местом Умбертольда являлось так называемое «пустое измерение» в котором и формировались личные измерения каждого зарегистрированного пользователя. Что же насчет остальных восьми областей, то это зал медицины, где можно было относительно быстро восстановить закаленные конечности и даже исцелить некритические повреждения астрального тела или души. Зал телепортации, массив Коева покрывал всю планету. Тайный сад, что почти не уступал личному саду Каю и был местом, где взращивались лучшие духовные растения храма. Тронный зал, в котором можно было не только встречать последователей и слуг, но и откуда вёлся контроль над боевыми и оборонительными массивами небесного комплекса и острова. Закрытая зона, местоположение ядра Умбертольда, куда разрешался доступ только Альфреду и Каю. Пространство ускоренного времени, склад и, конечно же, мастерская. Собственно, в последнюю и прибыл Кай, предварительно потратив полтора часа на восстановление духовной выносливости после боя. В отличие от алхимической лаборатории, кузницы и мастерской энергетических структур земного святилища, где неустанно день и ночь на благо храма трудились сотни сменяющих друг друга клонов, создающих исключительно улучшенные ян-препараты, артефакты и массивы грандмастерского уровня, в это место очень редко кто захаживал. Несмотря на то, что некоторые, имеющие право доступа к Умбертольду лица тоже владели определенными ремеслами, для своих задач они использовали мощности только башни земного святилища. Им и даже Ньяка, находящихся там инструментов и ресурсов, хватало сполна. Поэтому, пусть в мастерскую небесного хранилища они и заходили несколько раз для ознакомления и осмотра, По сути, ее еще ни разу не использовали с момента восстановления. Кай собирался стать первым. Вообще, на самом деле, Каю даже не обязательно было перемещаться сюда, так как личные измерения обладали возможностью временно перетаскивать внутрь себя куски пространств совсем всем содержимым из любой другой области, кроме чужих личных измерений и уже кем-то занятых зон. Таким образом, он мог спокойно вырезать нужную часть мастерской или еще какого-то места и никуда не уходить. Но по какой-то своей прихоти Кайзер все-таки решил полноценно телепортироваться в мастерскую. Оглядев гигантский темно-серый зал, он обнаружил четыре сектора, отделенных друг от друга полупрозрачными розоватыми звуконепроницаемыми барьерами. Каждый из них обладал набором уникальных инструментов для одного из ремесел. Кузнечного дела, артефакторики, алхимии и искусства массивов. Кай направился в первый сектор. Выбрав в качестве оков для мечей ножны, он собирался лично создать их. Изначально Кай не планировал так скоро устраивать поединок воли, а потому и не поручал клонам создавать ножны, желая сперва накопить побольше редких материалов. Но битва с Рагнаром внесла свои коррективы в планы Кайзера, так что больше тянуть он не мог. Оставалось лишь использовать то, что есть. Кузнечный сектор мастерской делился на две части. Автоматический массив обработки, представляющий собой конструкцию из семи гигантских колец разного размера, медленно вращающихся внутри друг друга, и массив ручных инструментов. В случае первого необходимый материал требовалось поместить в центр набора колец, где он спокойно повис бы в воздухе из-за действия законов пути пространства. После этого оставалось лишь включить массив и задать желаемые параметры с алгоритмом действий через расположенный рядом терминал. Далее автоматический массив обработки сам все сделал бы. К сожалению, в нынешнее время использовать его было невозможно. В отличие от императорской кузни Бельтейс, у небесного комплекса не имелось стольких теней великих кузнецов и тысяч искусственных духов на основе ядер небесных монархов которые всем бы тут управляли. А потому Каю пришлось пройти мимо автоматического массива обработки и направиться к ручным инструментам, первым из которых стала сфера насыщения. Выглядел этот механизм, как левитирующий в метре над полом 20-сантиметровый стеклянный шар, снизу к которому крепился толстый черный кабель. Приблизившись к нему, Кай положил на артефакт ладонь, что открыло перед его глазами системное меню. Короткий ментальный приказ, и вот часть стекла, словно живая жидкость, разошлась в стороны. Не отрывая руки, парень перенес из хранилища пространственное кольцо Габба, которое, как и клинки кошмаров, тоже состояло из костей демона. Именно этот материал Кай хотел использовать в качестве основы для ножен, для чего все плетения внутри кольца были заранее уничтожены и более оно не было артефактом. Поместив колечко в открывшуюся стеклянную сферу, Кай усилием мысли заставил ее закрыться, а затем положил и вторую ладонь на прозрачную поверхность. Спустя секунду артефакт активировался. Сформировавшаяся в центре шара точка притяжения подняла кольцо в воздух, После чего из подключенного к сфере кабеля в нее хлынул небольшой поток черного тумана частицы инь среднего качества божественного ранга, созданный еще вторым божественным императором Бельтейс. Кай моментально включился в работу. Волей мастера он резко подхватил черный туман, не позволив ему сразу же добраться до кольца. После чего просунул обе руки внутрь. Стекло вдруг стало подобно резине и спокойно облепило его ладони, словно перчатки. Прикоснувшись к кольцу и наполнив его энергией до краев, Кайб прикрыл глаза и сконцентрировался на восприятии, которое, из-за сферы насыщения, что было словно лупа в духовной реальности, серьезно усилилось в отношении наблюдения за ее содержимым. И только спустя несколько секунд он маленькими струйками направил черный туман инь в кольцо. Обычно ранг духовного материала повышался по той причине, что энергия, насытившая его, постепенно копировала информацию как самого элемента, так и элементов окружающей среды. А она у любой настоящей материи всегда была максимального ранга. Но кроме этого, духовный материал мог также перенимать информацию и из частиц законов, что каким-то образом попадали в него. Именно это и собирался использовать Кай для повышения ранга кольца до его максимального уровня, который зависел от количества впитанной энергии. Для тех же клинков-кошмаров это, например, был пик божественного ранга. Обработка кольца заняла почти 9 часов, но в конце концов его ранг достиг максимума. «Средины божественного ранга». Вздохнув, Кай отключил сферу насыщения и вынул колечко. Еще раз изучив его, удовлетворенно кивнул. Клоны позволили ему в одночасье стать грандмастером по обработке духовных материалов, поэтому никаких ошибок или лишних трат частиц концепции инь он не допустил. Все было выполнено идеально. Не желая останавливаться, Кай сразу же направился к следующему инструменту. Им оказалась крупнейшая конструкция во всей мастерской. Громадный металлический цилиндр, тянущийся от пола к потолку, у которого внизу виднелись сотни крупных прозрачных окон. Называлась эта постройка универсальной промышленной печью или просто УПП. Войдя в очерченную область, Кай активировал защитный барьер, отрезавший его от остальной мастерской, и положил ладонь на специальный выступ возле ближайшего окна. Прозрачный барьер, отделяющий крупную камеру печи, тут же исчез. Положив внутрь кольцо, Кай восстановил защитный заслон, однако включать печь пока не спешил, вместо этого приблизившись к следующей камере. Вновь деактивировав барьер, Кайзер прямо из хранилища перенес внутрь огромное количество слитков ионийского иридия. Затем закрыл камеру и перешел к следующей, где все повторил. И так несколько раз. Несмотря на высокую плотность кольца Габба, а без облегчающих символьных техник весило оно ни много ни мало аж 36 килограммов, для ножен необходимого качества этого все равно не хватало. И так как кости демонов купить было невозможно даже в алтаре миров испытаний, то Каю пришлось использовать еще один материал. Йонийский Иридий содержал информацию одновременно о трех стихиях – мече, металле и пространстве. Такое сочетание в природе практически не встречалось, а потому создавался он с нуля путем искусственного взращивания. А с учетом того, что три элемента были максимум для любого духовного материала, и что сформировать между ними баланс, чтобы одна из стихий не вытеснила другие, было очень сложно, огромная стоимость юнийского эредия ничуть не удивила Кая. За полторы тонны низкого качества императорского ранга с максимальным потенциалом он отдал аж 3 миллиона рун. Впрочем, благодаря насыщению энергией частицами законов в Пуви, Слитки теперь были средины божественного ранга. Закончив с разгрузкой, Кай наконец включил печь. Огромная конструкция мирно загудела, а температура вокруг нее начала стремительно расти вопреки всей защите. Уже очень скоро Кайзеру пришлось убрать одежду в хранилище, а самому активировать технику покрова и облечься чешуйками частичной трансформации. Ениский иридий и кольцо тем временем начинали медленно плавиться. Первому для этого понадобилось 29 тысяч градусов по Цельсию, а второму почти 43. Все из-за их насыщенности энергией, которая усиливала все свойства материала, включая жаростойкость. Поэтому приходилось использовать не простой естественный жар, а огненные техники пика императорского ранга. Превратившись в жидкость, металлы спокойно потекли вдоль специальных углублений к одной из областей в самом центре печи, где стали равномерно распределяться между двумя чанами. В это же время кайзер ни на мгновение не отвлекался от терминала управления ОПП через духовную метку контролируя все происходящие внутри процессы. Гравитации поддерживал сверхплотную энергию вокруг расплава чтобы тот не потерял духовные свойства и равномерно распределял вещества друг в друге. Температура под барьером вновь возросла. Приблизившись к большой наковальне, поверхность которой уже приняла заданную им ранее форму, Кай на несколько секунд уставился на заполняющую ее жидкость, раскаленную до бела. Вскоре набралось достаточное количество материала, и Кай, легонько кивнув самому себе, раскрыл поле превосходства. Его силами он заставил сплав принять форму ножен и на время отсоединил его от ручейка. Следом кайзер холодом пустоты снизил температуру, вынудив ножны отчасти затвердеть. После этого он активировал полное подчинение на максимум, усилив им тело и защиту. Положил заготовку на плоскую часть наковальни, полем превосходства подсоединил к ней тоненький ручеек сплава, который стал равномерно распределяться по поверхности будущих ножен, и, наконец, поднял расположенный рядом артефактный молот. Прочувствовав вес нелегкого даже для него инструмента, Кайзер улыбнулся и поднял руку. Полагаясь на идеальную память и силу могущественного разума, он заставил в своей голове заиграть музыку. Начался плейлист с одной из любимейших композиций парня. «Smells like Teen Spirit» группы Нирвана. На мгновение рука Кая размазалась в воздухе, а закрытая барьером область универсальной промышленной печи сотряслась от жуткого удара, способного убить любого смертного воина. Но на этом суверен храма Вечного Пути не остановился. Молот стал мелькать с невообразимой скоростью, без конца обрушиваясь на заготовку. Разразился ужасный грохот. Но это не было стандартной ковкой. Артефакт, что Кай использовал, был даже сложнее его клинков и состоял из более сотни символьных техник. Чтобы максимально эффективно управлять им, Кайзеру пришлось подключить большую часть параллельных потоков сознания. В итоге после каждого удара молота с ножными происходили сразу четыре вещи. Вещество внутри них сильно уплотнялось ударами и гравитацией. Формировалась идеально подходящая сплаву кристаллическая решетка, лишенная любых дефектов. Путем кристаллизации энергии в пустоте между атомами создавалось статическое энергопространство, необходимое для выдалбливания в нем символьных техник. Материал постепенно охлаждался. Завершив обработку внешней стороны будущих ножен, Кай изогнул пространство так, что внутренняя часть заготовки стала внешней, а внешняя – внутренней. Передохнув несколько секунд, он продолжил ковку. В сумме на первые ножны у него ушло порядка 18 часов, а на вторые – 15 с половиной. Так или иначе, но обработка духовного материала завершилась, и Кай получил пару превосходных ножен, каждый из которых весили по 768 килограммов. Отключив печь, Кай взял их и вернулся к сфере насыщения. Ментальной командой заставил ее увеличиться, а затем поместил туда обе заготовки под артефакты. Оставался финальный штрих. Божественные частицы хлынули из кабеля в стеклянный шар, и Кай сразу направил их к ножнам. Пока статическое энергопространство еще было пропитано его волей, так что проблем с блокировкой частиц не возникло. Парень легко манипулировал кристаллом силой идеального контроля. Духовный материал и кристаллизованная энергия в нужных усиливались, однако в божественный предмет это их не превращало. Для создания такового все же требовалось личное вмешательство божества. Притом какой-нибудь звездный император, как Саван, должен был приложить максимум сил для создания всего лишь одного подобного артефакта. С учетом этого факта, передача Каю немалого числа божественных артефактов была жестом невиданной щедрости. На этом работа Кая, мастера духовных материалов, завершилась, и пришла пора приступить к работе Каю-артефактору. Забрав нужный и деактивировав сферу насыщения, Кай замер на несколько секунд. Играющая в его разуме композиция группы System of Dawn вдруг затихла а сам он прекратил покачивать головой в такт музыки. Не надоело молчать? Обернувшись, спокойно спросил Кай у Лилит, что находилась в мастерской уже несколько минут. — А тебе не надоело рассказывать в таком виде? — кивнув на парня, ехидно спросила она в ответ. Кай опустил взгляд. Технику покрова, полное подчинение, частичную трансформацию он уже давно отменил но, уйдя в работу с головой, так и не вернул одежду. Усмехнувшись, парень без какого-либо смущения медленно зашагал калилит и лишь спустя несколько секунд все же перенес прямо на себя одеяние суверена храма Вечного Пути. «Так лучше?» Слегка свернув в сторону сектора артефакторики, спросил он. «Откуда шрам на груди?» Проигнорировав вопрос, сменила девушка тему. «Разве ты не всё способен регенерировать?» «Сам удивлен. Но, как видишь, похоже, что не всё. А откуда? Не помню». «Прости, не подумала». «Так ты просто на мой голый зад пришла посмотреть? Или случилось что-то важное?» «Не совсем важное, но...» «В общем, отборочные закончились. Мы, я имею в виду храм, получили двадцать одно место». Союз Северных Островов столько же. Моя секта – 15, нейтральные фракции – 10, а МТК – 8. Всего 75 представителей, по 15 на каждую уровневую группу. Отличный результат! Встав у одного из инструментов, порадовался Кай. А я думал, что храм будет вторым или даже третьим. Все-таки нам далеко не гениев предоставили в качестве первого поколения учеников. Секта восходящей звезды сильно ослабла в недавних событиях. Печально улыбнулась Лилит. «А сравниваться с твоими ресурсами даже синдикаты вряд ли могут. Не только фракции, а Влейма. «Да, ты права. Ладно, как я и говорил, всех победителей нужно отправить в небесный комплекс и максимально подготовить их к большому турниру». «Конечно». И, кстати, что там с пожелавшими вступить к нам главами фракции и ситуацией с моими клинками? И почему вообще ты пришла, а не Альфред? Возможно, он решил не отвлекать тебя. Пожала она плечами. Со стариками все нормально. Шестеро уже прошли все испытания, а седьмой как раз заканчивает последнее. Думаю, у него тоже не возникнет сложностей. И с мечами проблем нет. Конечно, поначалу эта сумасшедшая чуть не вырвалась, применив божественные силы мечей. Но мы справились. Сейчас все тихо. Похоже, она поняла, что не осилит наш барьер. «Вот как? Это хорошо». «Что ты планируешь делать?» «Что я планирую делать?» Повернувшись к девушке спиной, активировал он необходимый механизм. «Я ведь уже говорил». Сейчас закончу ножны, потом уединюсь для медитации и закалки воли. Сражусь с хранительницей клинков, отправлюсь на большой турнир. Я не про это, — перебила его Лилит. Я про глобальные цели. Про спасение наставницы, поиск твоих друзей и разрушение старших рун я помню. Но ведь это частности. А хотелось бы получше знать, каким ты в целом видишь будущее Храма Вечного Пути». Очень многое зависит от тех целей, что были у меня раньше. Тех целей, что я забыл, но рано или поздно обязательно вспомню. Поэтому сложно говорить о конкретике. Разве что могу прямо сказать, что хочу сделать храм одной из сильнейших или даже сильнейшей фракции миров испытаний. Ну а потом... Чем небо не шутит? Может и вовсе захватим весь Инсулай? Улыбнулся он.